«25 марта, с Спасская. Встал в 9. Убрал, погулял. Нищий собирает на табак и водку. Устал я и не хочется писать, и не надо. Ходил в деревню Лычева. Семья нераздельная. Три брата, старуха-вдова, не пьет водки. Поговорили о войне и еще в караулке у церкви. Начал поправлять и схитрилась», — комментарий 45-й. «Вечер говорил с Урусовым». Рано в одиннадцатом часу заснул и спал хорошо. Комментарий 45. -й. Комедия позднее названная «Плоды просвещения». Конец комментария. 27 седьмое марта. Спаская. Не спал до пяти часов. Бессонница. Спокоен был, молился, встал в девять. Пошел ходить в Зубцово, оттуда в Лычево и домой. Встретил Степана. Он согласен в обществе трезвости». И еще покупатель сена. Я объяснял Степану о фабрике. Меткаль обходится дешево, потому что не считают людей, сколько портится, и до веку не доживают. Если бы на почтовых станциях не считать, сколько лошадей попортится, тоже дешева была бы езда. А положи людей в цену, хоть в лошадиную, и тогда увидишь, во что выйдет аршин Меткалю. Дело в том, что люди свою жизнь за задешево не по стоимости продают. Работают пятнадцать часов и выходят из-за станка, глаза помутившие, как шальной, и это каждый день. Страница 377. 28 марта, Спасская. Проснулся в восемь, иду кофе пить. Занимался, писал комедию, плохо. После обеда пошел в новенький завод с тремя тысячами рабочих женщин за десять верст. Комментарий 46. Пьяный, дикий народ в трактире. Три тысячи женщин, вставая в четыре и исходя с работы в восемь и развращаясь, и сокращая жизни и уродая свое поколение, бедствуют среди соблазнов в этом заводе, для того, чтобы никому не нужный Миткаль был дешев и Кноп, имел бы еще деньги, когда он озабочен тем, что не знает, куда деть те, которые есть. Устраивают управление, улучшают его. Для чего? для того, чтобы эта гибель людей, и гибель в других видах, могли бы успешно и беспрепятственно продолжаться. Удивительно. Комментарий 46-й. фабрика Кнопа недалеко от Спасского. Конец комментария. 30 марта, Спасская. Ночью разбудила русов с телеграммой о приезде трех американцев. Долго не мог заснуть, встал в обычное время, написал конец третьего действия. Все очень плохо. Сели обедать, приехали американцы, два пастора, один ученый. Они были и сдержали только доллар на покупку моих книг. Так что же нам делать? И о жизни. И только два дня на прочтение их и узнали бы меня, то есть то, что есть во мне много лучше. Целый вечер поправлял статейку об искусстве. Очень не понравилось мне при чтении Урусову и не послал. 1 апреля, Спаская. Так же рано. Написал четвертый акт очень плохо. Вечером читал русову комедию. Он хохотал, и мне показалось сносно. Лег поздно и спал долго. 3 апреля, Спаская. Хотел писать новое, но перечел только все начала и остановился на крейтеровой сонате. На тему не могу писать». Комментарий 47 седьмой. «Если жив буду. 4 апреля, Спаская». Встал рано, начал крицерову сонату поправлять. После обеда пошел на шоссе. Далеко. Все рабею, один в новом месте. Возвращаясь, остановился на мосту и долго смотрел. Дурно. С русовым приятно. Читал щедрена. И хорошо до стара. Нового нет. Мне точно жалко его. Жалко пропавшую силу. Комментарий 48 восьмой. Комментарии сорок седьмой. Повесть Крейцерова-Соната была начита в 1887 году, и тогда же работа над ней была оставлена. Тема это, возможно, воскресенье. 48-й комментарий. Последние главы Пашехонской старины. Вестник Европы номер 3, за 1889 год. Конец комментариев. 5 апреля. Спасская. Встал в семь, очень много и недурно описал крицерову сонату. Пошел во Владимирскую губернию через лес. Через овраги по кладкам и жутко было, но ну, не так, как прежде. Та же земля и тот же бог в лесу и в постели, а жутко. На воселках милая грамотная девочка и мальчики читали. Испорченный вином мужик с перехватом, потом швейцарием. Мамачиха-мельница, заробил идти по кладкам потом славная семья в Охотине и мальчик милый, потом снег и поход в Ереминой, оттуда опять с мальчиками, через огромный лес в Ратово, и устал и пришел домой восемь. Поел и вот у постели. Второй день не ем сахара, масла и белого хлеба, и очень хорошо. Страница 378. 6 апреля. Да, Уруцев прекрасно объяснил свое понятие любви. Любовь, не чувствуя лицо, это лицо берет за руки меня. Я и ближнего, и связывает меня с ним. Встал рано. Долго не писалось, а потом опять писал Крицерову Санату. После обеда читал ее Урусову. Немного нога болит. Урусову очень нравится. Да и правда, что новое сильно. Не выходил никуда. Герасим болен. Мне хорошо очень. Получил письмо от Сони, Тани, Мики и Поши. Все хорошие. Не удастся идти. Надо ехать. Комментарий 49 девятый. То есть не удастся пешеходное путешествие в Москву. Конец комментария. 8 апреля. Москва. Жив. В Москве. Но не совсем. Встал очень рано, уложился, простился с Урусовым и поехал. На станции дорогой пропагандировал общество отрезвости. 9 апреля. Москва. Встал в 6. Немного слаб нервами. Приводил в порядок письма и читал их. Читал эпизод о защите казненного солдата. Комментарий 50 -й. Написано дурно, но эпизод ужасен в простоте описания. Контраста развращенных полковника и офицеров, командующих и завязывающих глаза, и бабы народа, служащего панифиды и кладущего деньги. Комментарий 50 -й. В 1866 году Толстой выступал на военном суде защитником солдата Василия Шабунина, ударившего офицера. Шабунин был казнен. Этот эпизод описал бывший юнкер полка Овсянников и прислал Толстому свою рукопись. В 1908 году Толстой сам написал воспоминания о суде над солдатом. Смотри том 17 настоящего издания. Конец комментария. 11 апреля. Москва. Встал в семь, убрался и сел за статью об искусстве. Комментарий 51. Хотя и дурно расположен был, все ясно и кое-что сделал. Уяснил и расположил. Письма от Элпидина, от священника с проповедями. Пошел к Азмидову. Унылость. Он умственно больной, но хороший. Самолюбие еще не тронулось в нем, как лед на реке». «Дома оргия на двадцать пять человек, еда, питье. Дьяков милый, кроткий, фед жалкий, безнадежно заблудший. Я немножко погорячился с ним, когда он уверял, что не знает, что значит безнравственно. У государя ручку целует, Полонский с лентой, гадко. Пророки с ключом и лентой целуют без ручку», — комментарий 52 второй. «Вечером ничего не делал, рано лег. С Соней хорошо, тихо». Комментарий 51. Статья о том, что есть и что не есть искусство, и о том, когда искусство есть дело важное, и когда оно есть дело пустое. Смотри полное собрание сочинений, том 30. Комментарий 52. Фед по случаю пятидесятилетия литературной деятельности был высочайше пожалован в камергеры двора. Камергеры носили мундиры с особым ключом. Полонский был удостоен ордена, ордена Анны первой степени, который носили на ленте через плечо. Конец комментария. 13 апреля. Москва. Встал в 7. Опять бился над статьей об искусстве. Хотя не запутался, но и не кончил. Не выспался и слаб. Главное же переел. Читал Шейкеров. Комментарий 53. Все думаю, и вопрос остается вопросом. Иду завтракать». Получил брошюру, проповедь долом. Ничего, как такие хорошие, но пресные книги, не указывает на отчету писаний, рассуждений, построений. Тоже прочел Лопатила, реферата о свободе воли. Да, лаконизм, если не молчание. Собрался идти, пришел в брошнин. Прошелся с ним. Он прямо ищет наставления, как жить. Поговорил, посоветовал о книгах против пьянства, чайную и проще и ближе быть. Потом подле музея выставки семиратского встретил Богданова. Они хвалят картину. Комментарий 54. Потом в библейскую лавку. Хорошо поговорил с Никольсоном, кажется. Я попросил простить и о пьянстве. Потом к Маракуеву не застал и домой. Дома Голохвастов, Грот и Дунаев. Потом овсянников о статье «Защита солдата». Ваше сиятельство, как тут быть? Потом Кассиров и Александров. Письмо от Арестова и Леонтьева. Ужасен этот зуд, заставляющий их писать. Не слушать, как такующий Тетерев, атаковать. Потом вместо молчания и лаконизма с кассировым, задирающим уверие говорил много лишнего. Столько же лишнего говорил и с гротом о свободе воли. 15 апреля. Москва. Встал в семь, не писалось. Читал роман «Рою». Даже задремал. Записал вчерашний день. Иду завтракать. Комментарий 55-й. Пришел Шаховской. Сделался казенным либералом. Свободу ему нужно как-то делать. Я ходил с ним до Маракуева и говорил с добротой, стараясь быть ему полезным. Трудно. Обедала Лиза, и с ней хорошо. Жалко ее стало. Она лечится у Рика по сорок рублей за сеанс. И слуга философовой рассказывал чудеса про барыню. Читаю роман Рю. Страшна сознанная деморализация. Не страшно, но созрело очень сознание. Должно разрешиться. Картина Репина невозможна. Все выдумано. Ге хороший очень. Комментарии. 53. Шейкеры религиозная секта в США. 54 четвертый. Картина Семиратского Фрида на празднике Посейдона в Элевзисе на семнадцатой выставке передвижников. 55 пятый Андрей Пуйи. «Безумие современной любви. Париж. 1889 девятый Картина Ильи Репина «Святой Николай избавляет от смерти трех невинно осужденных в горах-мирах Ликийских». Картина Николая Николаевича «Геа. Выход Христа с учениками в Гефсиманский сад». Конец комментариев. 18 апреля. Москва. Встал в 9 -м. «Начал поправлять об искусстве очень хорошо, но надобно ехать встречу Толстой», — комментарий 57 «Поехал в Таней, очень хорошо с ней было, потом к Юнге, и там было очень хорошо. Потом Таню проводил, и вот к пяти часам вернулся домой. Куча писем, которые буду читать после обеда». Помешал Танеев. Читал ему об искусстве. Он совершенно невежественный человек, усвоивший бывшее новым 30 лет тому назад эстетическое воззрение — и воображающий, что он находится в обладании последнего слова человеческой мудрости. Например, «чувственность — это хорошо». «Христианство — это католические догмы и обряды, и потому глупость». «Греческое миросозерцание — это высшее и тому подобное». «Приехал Горбунов, и я не мог с ним поговорить». «Танеев надоел, лег поздно». Комментарий 57-й. «Александра Андреевна Толстая проездом останавливалась в Москве». Конец комментария. 19 апреля. Москва. Встал поздно. В девятом. Побеседовал с Горбуновым. Проводил его и после напрасных попыток писать об искусстве пошел сначала с Рахмановым к его студенческой матери, а потом в детскую больницу. Комментарий 58. -й. Прочел прелестное сказание об Ормузде и Аримане, Вымышленное. Комментарий 59. -й. После обеда начал читать. Читал World Advance Thought и Universal Republic. Созревает в мире новое миросозерцание и движение, как будто от меня требуется участие в провозглашении его. Точно я только для этого нарочно сделан тем, что я есть с моей репутацией, сделан колоколом. Комментарии 58. СП Невзорова, помогавший бедным студентам. 59. Рукопись а и Аполлова, предназначавшийся для издания в посреднике. Конец комментария. Страница 380. 20 апреля, Москва. Встал восемь, пытался писать об искусстве и убедился, что даром трачу время. Надо оставить, тем более, что я пишет, что готов ждать. Не пишется от того, что не ясно. Когда будет ясно, напишу сразу. Я себя обманывал, что ясно. Я как будто в пику писал, а не для дела. Теперь три. Приехал Соловьев. Комментарий 60 -й. Поговорил с ним ничтожно, пошел к Нелидовой. Отвратительная дама. Затянутая, обтянутая, жирная, точно голая, писательница. Вел себя порядочно, ушел. После обеда тотчас же ушел. Снес рукопись Губкиной и неделю Дмаховской. Встретил Азмидова. Он шел ко мне с четырьмя пунктами. Первое что если хочешь дурное, то надо его делать, иначе фарисейство. Непостижимый вздор, если не знать, что эта теория нужна ему, чтобы оправдывать свое курение, револьвер, то есть дурное, думать, что я делаю, что должно. Второе, что я несправедливо сказал, что если человеку нужны деньги, то это не значит, что ему нужны деньги, а значит, что нужно исправление того ложного положения, в котором он находится». Непостижимое непонимание, если не знать, что не понимать этого ему необходимо для того, чтобы не считать свое положение неправильным. Третье. Что неверно я сказал, что разрешение экономических затруднений для отдельного человека состоит в том, чтобы быть нужным, тоже непостижимое не несогласием, если не знать, что он считает себя нужным людям, несмотря на то, что люди не понимают своей нужды. Наконец, четвертое, тоже записанное в книжечке. На этом четвертом я так ясно убедился, что все эти якобы разъяснения недоразумений суть не что иное, как умственные хитрости, для оправдания своего положения, для довольства собой, исключающего движение вперед, что я перестал возражать, и мне истинно стало жалко его. Думаю, что это мое молчание более полезно могло подействовать на него, чем возражение. Четвертое состояло в том, что человек может убить себя. «Может ли человек убить себя?» — спросил он. «Думаю, что нет», — отвечал я. «А как же, когда я, защищая другого, подставлю себя?» «Да, разумеется», — сказал я, удивляясь, к чему эта высота самоотвержения. «А стало быть, и морфин хорошо». Я понял, что морфин, который он впрыскивает, и который есть слабость, он объясняет тем, что он делает это для того, чтобы быть в состоянии работать и потом кормить семью, следовательно, убивает себя для других. Никогда так ясно не было мне искривления суждений людских для оправдания себя, для избавления себя от покаяния и потому от движения вперед. Это нравственный морфин. Таковы все изуверы, все теоретики. Да, вот что нужно записать на ногте. Не спорить с такими. Спор с такими – страшный обман. Это драться обнаженному с покрытыми латами. Нехорошо сравнение. Люк в двенадцатом. Комментарий шестьдесятый. Философ Владимир Соловьев. Конец комментария. Страница 381. 22 апреля. Москва. Проснулся в шесть, встал в восемь, читал Ноэса об общинах. Комментарий шестьдесят первый. Читая Шекеров, приходишь в ужас от однообразия мертвенного и суеверий. Пляски невидимые посетители, подарки, очки, фрукты и тому подобное. Думал удаление в общину, образование общины, поддержание ее в чистоте. Все это грех, ошибка. Нельзя очиститься одному или одним. Чиститься так вместе, отделить себя, чтобы не загрязниться, есть величайшая нечистота, вроде дамской чистоты, добываемой трудами других. Это все равно, как чистить или копать с края, где уже чисто. Нет, кто хочет работать, тот залезет в самую середину, где грязь, если не залезет, то, по крайней мере, не уйдет из середины, если и попал туда. 23 апреля. Москва. Встал очень рано, усталый, и не пытался писать. Читал сенсимонизм, фурьеризм и общины и никуда не выходил. Думал, страшно подумать, как заброшен мир, как парализована в нем деятельность лучших представителей человечества организациями церкви, государства, педагогической науки, искусства, прессы, монастырей, общин. Все силы, которые могли бы служить человечеству примером и прямым делом становятся в исключительное положение, такое, при котором простое житье... Воздержание от пороков, слабостей, глупостей, роскоши становится необязательным, простительным, даже нужным. Нельзя же архиерею, министру, ученому не иметь прислуги, удобоваримого обеда, рюмки вина, и не остается никого для делания простого, прямого дела жизни. Еще хорошо, что церковь, государство, наука, литература, искусство не чисто выбирают, а остаются люди рядовые все-таки это отступление лучших по силам людей от дела жизни губительно. Симон говорит, что если бы уничтожить три тысячи лучших ученых, он думает, что все погибло бы. Я думаю, нет. Важнее уничтожение, изъятие лучших нравственных людей. Это и делается. И все-таки мир не погибает. Но хорошо бы уяснить это. После обеда, во время которого был молчалив от дурного расположения духа, пошел к Дмаховской. Зашел к Златовратскому, там фабричный сочиняющий. Убеждал его бросить и сочинительство, и вино. Первое вреднее. Болела под ложечкой. Приехала бедная Таня. Жалка она мне очень. Комментарий 61. Джон Хэмфри Нойс. История мериканского социализма. Филадельфия, 1870 год. Конец комментария. Страница 382. 25 апреля, Москва. Встал поздно. Писал об искусстве, недурно. Приехал пошем. Я говорил ему, что надо ждать. Комментарий 62. Он огорчился. Но с христианином всегда ясно и хорошо. Снес книги Янжулу и в музей. Дома ждут своих. Толки о Сережиной свадьбе, все глупо, ничтожно и недоброжелательно. Приехала Маша. Большая у меня нежность к ней, к ней одной. Она как бы выкупает остальных. Потом приехали Илья с Соней, потом Сережа с Александром Михайловичем. Я устал очень и лег поздно. Комментарий 62-й. Речь идет о предполагавшейся женитьбе Павла Оберекова на Марии Толстой. Конец комментария. 27 апреля. Москва. Встал рано, не здоровится. Написал только письмо юноше. Об искусстве ясно на словах, они выписываются. Надо, кажется, отложить. Второй час. Пойду к Илье. У него Бобринский философов. Не зачем сходиться. Возвращаясь, встретил Голованова и пригласил его с собой ходить. Он тонкий и чуткий рассказывал о впечатлении, произведенном мной на него. «Поучительно». «Дома крестьянин, наивный и слабый стихотворец», — комментарий 63-й. Говорил с ним по душе. Конаков пришел, жаловался на Орлова и на хозяина бывшего. Нехорошее впечатление, как и сначала. Это человек, не вышедший из первобытного эгоизма. Пошел к Дьякову. На Смоленском играл в шашки, и мне заперли тринадцать. Смешно, что было неприятно. У Дьякова посидел. Дома толпа праздная, жрущая и притворяющаяся. И все хорошие люди, всем все мучительно. Как разрушить? Кто разрушит? 28 апреля, Москва. Встал 8. Сел у Тани писать об искусстве сначала, потом пришел Грод, прочел ему. Так недурно. Читал Грод о чувстве. Комментарий 64. Страшный дребедень. Ни содержания, ни ясности, ни искренности. Комментарий 63. Кузин, крестьянин Подольского уезда. 64. Грод Значение чувства в познании деятельности человека. Москва, 1889 год. Конец комментариев. 29 апреля, Москва. Встал позднее, решил не переделывать, вперед и писать сразу. Это можно, но надо выработать приемы, которых еще нет. Именно обдумать яснее тезисы рассуждений и потом уж распространять. Попробовал так писать об искусстве и не мог. Опять запутался. Страница 383. 30 апреля, Москва. Встал восемь, ничего не писал, только просмотрел вчерашнее. Пошел к солдатам. Комментарий шестьдесят пятый. Думал, вот семь пунктов обвинительного акта против правительства. Первое – церковь, обман, суеверие, траты. Второе – войска разврат, жестокость, траты. Третье – наказание, развращение, жестокость, зараза. Четвертое – землевладение, крупное, ненависть, бедноты, города. Пятое — фабрики убийства жизни, шестое — пьянство, седьмое — проституция. Когда подходил к войскам, попы с образами пошли на меня. Я, чтобы не снимать шапки, пошел прочь от них, и совестно было убегать, а идти на них рабел и стыдно стало. Вернулся домой, читал и записал это. Решил об искусстве написать тезисы, то есть краткое положение. 2 мая, Москва. Встал в шесть, убрался в дорогу, скоро и весело, но недобро. В десять пришел Попов, и мы выехали за заставу. Шли до Сырова, четыре версты, не доходя Подольска, где и ночевали. Комментарий шестьдесят шестой. Дорогой пили чай. Муж пьет, женщина работает. Восьмилетняя девочка моет полы и делает папиросы на один рубль в неделю. Двадцать копеек за стекло отдали при мне. С Поповым идти хорошо и легко». Комментарий 65 -й. Толстой ходил в комомнические казармы смотреть церемонию приведения новобранцев к присяге. И 66-й. Толстой и Попов шли пешком в Ясную Поляну. Конец комментария. 5 мая. В дороге. Село Богучарова. Везде бедствие и вино. Читали Винокура. Комментарий 67-й. Баба Воронежская покупала книжку от мужа пьяницы. Холод страшный, зяблий даже заробел. Отдыхали против Станового, не входя, и потом в трактире. У отца девочки. Я дал книжки. Пришли ночевать в Богородицк, 34 версты от Тулы. Много народа, старый молодой солдат, бабы, ребята-слесаря. Я говорил о войне, поняли, спал хорошо. Выходим дальше. Комментарии шестьдесят седьмой. Пьеса Толстого «Первый винокур». Конец комментария. 6 мая в дороге шли бодро, без остановы, шестнадцать верст. Обедали в трактире Сирюковки, где я очень уговаривал о пьянстве. Добрый старик-трактирщик, жена и сын. Писарь при церкви, ухарь, пил и читал, и дал мне 5 копеек за книгу, пора опомниться. Бывший старшина, в упадок пришедший, шел с нами. Дошли до Тулы, зашли к Свербееву. Немного стеснительно, но он добродушен вполне. Пошел к Раевским... Встретил юноши из Академии художеств. Кажется, хорошее. Десятое мая, ясная поляна. Проснулся поздно, тоже слабость. Начал писать об искусстве, не пошло. Пошел в леса с записной книжкой, попробовал выразить тезисами, не мог ясно формулировать. 13 мая, Протасова, еще жив, встал в четыре, собрался, простился с Паковым и поехал на Козловку, где ждал около часа. Пошел в самый жар и разморился. Пришел, выбежала милая Маша, готовая на все доброе, и такая же с ней готовая славная мать Соня. Илья ниже ее гораздо, как мужчина. Он зарывается в мелочах и кроме того роскоши отсутствия духовной жизни. Он добрый, но очень слабый человек. Поел, отдохнул, напился чая, походил по лесу и вот записываю шестой час. Вечер посидели, легли рано. Мне не здоровиться. Страница 384. 14 мая. Протасова И Ясная поляна. Встал очень рано, пошел ходить по лесу, записал мысли об Илюше. Комментарий 68. Хотелось обличить, молясь за него, и целый день искал, случая, не нашел. Сказал урывками, было тяжело. И главное, он не хочет слушать и не послушает. Все читал Успенского. Одно, при своем деле, сносно, остальное невозможно плохо. Комментарий 69. Потом на лугу читал, чем люди живы, сидоровским ребятам, это было лучше. Поехали в шесть. Дорогой пробовал говорить, комментарий семидесятый. Главное, он несчастлив совсем. Как для паука уж дождь, когда только начинается сырость, так для меня он уже несчастлив, так как он будет через двадцать лет. В огоне дочь священника, узнавшая меня, рассказывала о заводе Мальцовском, ставшем на артельном начале, и песочном, затевающем тоже. Маша дорогого стоит, серьезно, умна, добра. Упрек ей делают, что она не имеет привязанности исключительных, а это-то и показывает ее истинную любовь. Она любит всех и заставляет всех себя любить. Не так же, но больше, чем любящие исключительно своих. Приехали в двенадцать, все наши уж приехали, долго возились. Комментарии. Шестьдесят седьмой пьеса Толстого «Первый винокур». 68. -й. Смотри обвинительный акт против Ильи и Сони. Полное собрание сочинений, том 50 Шестьдесят 69 -й. Толстой читал сочинение Успенского. Москва, 1883. -й. 70. -й. С сыном Ильей, провожавшим Толстого. Конец комментариев.